Глава двадцатая. Заботливая младшая сестра. Надежда везла на их с Потаповым дачу собственную маму. «Военный совет — дело такое, важное. По телефону не все можно решить, так что, мам, давай погостить денек-другой у нас. Ничего с твоим идеальным огородом за это время не случится». Слабые возражения по поводу колорадов, совершенно точно поджидающих в засаде и планирующих нападение, как только хозяйка участка куда-нибудь отлучится, были отмечены как несущественные. Мам, соседка твоя ближайшая подруга на месте. Теплицы откроет, закроет, полив включит, переживут растения без тебя, а вот мы нет. Анна Сергеевна, мама Надежды и Татьяны, обожала свой огород так что уступила с явной неохотой. Правда, когда узнала, по какому поводу будет военный совет, то быстро утешилась. «Да, обсудить нам надо много чего. И про Сашеньку, да и про Верочку», — подумала она. В дороге она рассказывала дочери, как Татьяна занимается развитием сына. «Мам, так он еще не родился», — осторожно напомнила маме Надежда я в курсе но оказывается сейчас есть куча методик анна сергеевна с сомнением хмыкнула музыку слушать классическую аудиокниги книги целый список упражнения дыхательные любование чем любование полюбопытствовала надежда которая отлично помнила что ее сестра ненавидит классическую музыку современн музыкальной школы просто терпеть ее не может красотами природы процитировала Анна Сергеевна зятя. — Витя где-то обнаружил эту методику, проникся и теперь вовсю использует на практике. — Понятно, — хмыкнула надежда, представившая. — Какую феноменальную пользу для будущего гения несет классическая музыка купе с матерью, разъяренной этой самой музыкой? — Гремучая смесь, — подумала она. — Ведь ничего, Таньки, не скажешь. Не те у нас отношения. Отношения правда не заладились. Татьяна почему-то с детства Надя завидовала. Аж заходилась от мысли, что старшей дали что-то больше. Положили что-то вкуснее. Похвалили за какое-то знание, которого у нее самой еще нет и быть не может. Нет-нет, и подарки, и лакомства, все было поровну. Но ведь нелепо дарить пудру и губную помаду не только семнадцатилетней Наде, но и двенадцатилетней Тане. Или не дарить старшей, раз уж младшей пока не положено. То, что у Тани своих подарков было вполне достаточно, в расчет не бралось, нет. Ей нужно было непременно то, что было у Нади. Когда Надежда влюбилась в Потапова, Таня, которой было 15 лет, сделала все, чтобы они не встречались. В ход шло подслушивание разговоров и доносительство родителям с придумыванием несуществующих подробностей этих разговоров. Перехватывание записок, которые Потапов оставлял Наде в почтовом ящике, зная, что проверяет его именно она. Тотальный контроль за всеми телефонными звонками. Да и просто вранье. Именно Таня рассказала сестре о том, что Потапов якобы встречается с какой-то девицей, и она лично видела их целующимися. А Потапову, в свою очередь, была озвучена версия о том, что Надя общается с ним только из жалости, а на самом деле влюблена в совершенно другого парня. Богатого и крутого. Надя не поверила. Зато Потапов разнервничался. Он действительно ничего пока не мог предложить своей девушке. Из-за службы даже возможности обычных для гражданских парней подработок были весьма ограничены. Он даже принял решение не мучиться самому, не мучить Надю и позвонил попрощаться. К счастью, Надежда сумела прорваться сквозь дебри его комплексов и вранья младшей сестры. «Миш, да какое мне дело до того, сколько у кого есть денег? Я же не товар на витрине, я тебя люблю». «Кстати, ты меня хорошо слышишь? Вот отлично. Так вот, я тебе ответственно заявляю, что никто другой, кроме тебя, мне не нужен. И замуж я ни за кого другого не пойду. И да. Таня мне доложила, что ты целуешься с какой-то девицей. Очень-очень красивый. Ты, Надька, ей в подметки не годишься. Мне в это поверить?» Ошалевший от коварства малолетки Потапов разорался так, что это было очень похоже на медвежий рев. — Надя, да я никогда, ни за что, только ты. Я ж больше никого и не вижу, понимаешь, просто не замечаю. — Потапов, не вопи, я тебе верю. Теперь ты мне поверь и закроем эту тему. — хладнокровно велела Надя. — Но как же она? Зачем? За что? — переживал наивный Михаил. — Я уточню. — многообещающе сказала Надя, которая отлично сестрицу знала. Правда, такого уровня коварства и пакостности не ожидала. Тот скандал Надя до сих пор не забыла. «Он тебе не подходит!» — визжала Татьяна. «Он не для тебя! Ты достойна лучшего!» А Надя, прекрасно разумеющая, что сестрой движет, слышала в ее воплях совсем другое. «Раз я пока не могу иметь жениха, то пусть у тебя не будет!» Родители, поверившие в существование у Потапова какой-то другой девушки, долго не могли поверить, что их ребенок, милая девочка с наивным хвостиком пушистых волос и образцово-показательным видом могла такое придумать. Даже пытались запретить Наде общаться с недостойным во всех отношениях женихом. Но не тут-то было. По твердости характера Надя могла бы многим фору дать. «Не разрешаете мне замуж за него выходить? Прекрасно! Обойдусь без вашего разрешения, мне уже двадцать!» «Нет, мам, я прекрасно закончу институт!» «Нет, пап, я не пожалею!» И что показательно, она не пожалела ни разу. А вот Татьяна, которая поначалу бурно радовалась тому, что у старшей сестры чего-то не хватает, И они с Потаповым непременно разведутся, была сильно разочарована. Брак надежды оказался неожиданно крепким. Сам Потапов вполне устойчиво встал на ноги. Их дочка, в подростковом возрасте радующая глаз тетушки полнотой и прыщами, внезапно стала изумительной красавицей. Короче, оставалось только утереть нос сестрице тем, что у нее все лучше. Вот, например... Ребенок гениальный получился. Потом они с мужем как-то втянулись в процесс становления Сашкиной гениальности. Он вышел на передний план, заслонив собой все. Они начали общаться в кругу таких же, как они сами, гениры родителей. Соперничать с ними и получать от этого кучу удовольствия. А когда выяснилось, что Саша до настоящего гения не дотягивает, Решили родить нового ребенка, но уж с ним-то точно-точно все сделать правильно. Анна Сергеевна не очень-то одобряла увлечение старшей дочери и зятя здоровенными собаками, но вслух это не высказывала, признавая, что воспитанная они отменно. Ей не мешают, а значит и говорить не о чем. Поэтому. Равнодушно миновав бука и топа, она попыталась приманить кота-шарика, но тот, небрежно фыркнув, вниз не зашел. Но искусно сделал вид, что вообще не видит гостю. — Наденька, все-таки дурацкая идея с кличками, — не выдержала Анна. — Мам, заведи себе кота и называй, как тебе нравится. — А нам и такие клички подойдут. Мы вообще-то про Сашу хотели поговорить. — Ой, да. «Мне же Таня звонила. Понимаешь, какое дело?» Дело оказалось вполне ожидаемым, если учитывать детские отношения Татьяны и Нади. «У них же трехкомнатная квартира. Их спальня, детская и гостиная. Получается, что в детской будут двое», — смущенно объясняла Анна Сергеевна. «Таня опасается, что Саша будет малышу мешать». «Странно. Я вот опасаюсь, что будет наоборот», — протянула Надя, мимолетно переглянувшись с мужем и дочерью. «Груднички обычно плохие соседи. Но как бы то ни было, Саша. Как бы это, но...» Анна Сергеевна даже не знала, как можно корректно обрисовать то, что дала ей понять младшая дочь. Потаповы переглянулись. Они уже поняли, что именно им хочет сказать Надина мама, но предпочли дождаться ее слов. «Надюша, я не знаю, что я сделала не так. Не понимаю, что мы с отцом упустили в воспитании Тани», наконец-то решилась Анна Сергеевна. «Короче говоря, она мне прямым текстом сказала, что у меня тоже трешка и что будет очень кстати, если я буду брать Сашу к себе, как можно чаще». «Благо ей от меня до школы даже ближе и вообще. Нет, она не говорит, что Сашенька будет жить у меня. Но это как-то подразумевается, насколько я поняла». Анна Сергеевна не стала озвучивать первоначальные планы младшей дочери. Как только та узнала, что беременна, они с мужем приехали и стали в два голоса уговаривать ее продать квартиру и переехать к ним, расширив площади. «Мамочка, ты сможешь повозиться с маленьким?» Дочь умильно касалась живота и улыбалась, словно обещая маме выполнение ее самой-самой заветной мечты. Анне Сергеевне тогда пришлось собрать в кулак всю свою волю, чтобы ответить корректно, а не так, как хотелось. — Нет, она с удовольствием высказала бы все это хитрому и ушлому зятю, а вот беременную дочку пожалела. — Милая, спасибо за доверие, но я уже навозилась с малышами, так что теперь ваша очередь. — Нет, Витечка, я не буду переезжать к вам. У меня есть свои привычки, которые будут вам мешать. — У вас есть свои привычки, которые будут мешать мне. Не стоит этого делать. «Нет, Витечка, я не буду переезжать!» Пришлось ей повторить несколько раз, прежде чем до дочери и зятя дошло, что она это всерьез. Добил повторный визит дочери, когда она приехала, повздыхала, присела рядом, трепетно взяв мамину руку в свои и, умильно заглядывая ей в глаза, снова начала уговаривать. «Мам, ну хорошо, я понимаю, ты не хочешь с нами жить? Но куда тебе трешка?» То-то убираться-то трудно, а у тебя возраст. Давай мы тебе найдем отличный вариант в этом же районе. А хочешь, может, где-нибудь в зеленой зоне. Там тебе будет очень-очень удобно. И воздух, и парки, и лес, и уютная новая небольшая квартира. Тебе же однушка вполне достаточно. Уборки немного, а сколько времени освобождается. А знаешь, как еще можно? Ты же любишь свою дачу. «Мы можем в Подмосковье купить тебе уютную небольшую квартирку, так, чтобы тебе до дачи было побыстрее и поудобнее добираться». Анна Сергеевна чего-то в этом роде ожидала. Не так уж она была наивна, да и младшую дочку знала, как облупленную. Поэтому она мягко перехватила дочкину ручку в свои и столь же проникновенно, глядя ей в глаза, ответила. «Родная моя!» Если мне захочется переехать в Подмосковье, то я и сама себе ее куплю, а остаток денег использую на благоустройство дачи. Ну или поделю их между тобой и Надей». «Да при чем тут Надя?» – с досадой воскликнула Татьяна. «Она точно такая же моя дочь, как и ты», – напомнила Анна. «У нее один взрослый ребенок, а у нас Свете дочь подросток, и еще малыш будет. Нам нужнее». «Нужнее моя квартира», — сухо уточнила Анна Сергеевна. «Прости, но мне она тоже нужна. Решение о втором ребенке вы с мужем приняли сами, а потом у вас трешка. Вы что, там не поместитесь?» «Нам нужна гостиная», — фыркнула Таня. «Не на кухне же Сашке жить». «Действительно, на кухне ей будет неудобно», — съязвила Анна. Но дочь приняла это за чистую монету и сделала новую попытку уговорить мать. «Танечка, я тебя очень люблю. Но я живу тут и тут останусь. Мне так удобно и хорошо». Только этого и добилась раздосадованная Татьяна. Но вопрос с Сашкой надо было как-то решать, поэтому она и предприняла последнюю атаку, на этот раз увенчавшуюся успехом. Раз не вышла расширить квартиру, забив мать в какую-нибудь кладовку, не получилось выделить ей уютную квартирку в Подмосковье, пусть хоть с внучкой она занимается. Все это Анна Сергеевна не рассказывала, но Надя без слов догадалась. «Мам, так это же отлично!» — обрадовалась Надежда. «Мы-то тут голову ломаем, как бы сделать так, чтобы Сашку поменьше дергали». — А Таня нам прямо подарок приготовила. — Мам, ну что ты плачешь? — Как же так? Она же Сашку практически выбрасывает, — всхлипнула Анна Сергеевна. — Нет, ты не думай, мне она только в радость. Мы отлично ладим, и мне ее так жалко из-за той немыслимой нагрузки, которую на нее взвалили. Но как она сама должна себя чувствовать? — Как? По крайней мере, более живой, — забасил Потапов. «Нельзя же так ребенка ухандокивать! Вы, Анна Сергеевна, не переживайте! Мы с Сашей поможем!» «Да, если честно, на вас и надеялась! Нет, я ей приготовлю и покормлю, но остальное...» Постепенно Анна Сергеевна успокоилась, плакать перестала. Зато, припомнив вторую часть своего плана, подобралась и строго посмотрела на Потаповых. — А вот к вам у меня тоже есть вопросы. Да-да, проверочку. — Миша, что же ты с дочкой-то делаешь? А ты, Надя, попустительствуешь. Изумленные взгляды были ей ответом, и Анна Сергеевна продолжила. — Разве же можно взрослую девушку, красавицу, держать в таких ежовых рукавицах? Она же даже на свидании ни с кем не бывает. Я сама у нее спросила. Да, и она сказала, что нет, не ходит. Как же вы можете? Дружный смех супругов Потаповых и явственное презрение во взгляде кота ошарашили Анну Сергеевну, которая начала подозревать, что и это утверждение Татьяны было не совсем правдиво. Но она не сдавалась. «Миша, это правда, что ты говорил, что у тебя есть красавица-дочь, ружье, лопата и алиби?» «Чистая правда», — вытирая слезы, выступившие от смеха, признался Михаил Иванович. «Говорил, говорю и буду говорить». «И тебе не стыдно? Ты же ломаешь жизнь дочери!» — воскликнула Анна. «Мама, ты с Верой по этому поводу не говорила?» Отдышавшись от смеха, вклинилась в разговор ее старшая дочь. «Нет, про свидание ты спросила, и она ответила, а вот про остальное...» «Не, не спрашивала». «Так поговори. Много нового узнаешь о ее жизни».